Глава 13. Сирените Юна. Мне безразлично ее мнение. Она такая же, как и все 98% игроков. Развлекается. Мне впервые по-настоящему больно за Джера. Не знаю, это ли вызвало во мне такие странные, непривычные чувства, но списать больше не на что. Впрочем, это нормально. Нормально, когда тебе тяжело терять друга. И нормально, если осознание приходит позже, чем у других, ведь мы все разные. Я, снимаю чокер, встаю с кровати, открываю окно. Прохладный живой воздух моментально наполняет маленькую комнату. Становится свежо и приятно. Курю, сидя на полу. Выглядывать в окно как-то не хочется. На часах около четырех утра. Выкуриваю в итоге четыре сигареты подряд. Съедаю пресный сэндвич, завариваю кофе и снова сажусь на пол. Рука по привычке тянется в сторону рабочего планшета. Неплохо бы проверить почту и набросать пару макетов локаций. А потом я понимаю, что голова ни черта не соображает. Сам себе удивляюсь второй раз за сутки. Не хочется работать. Да ничего особо не хочется. Головная боль постепенно уходит А я продолжаю сидеть на уже холодном полу, не торопясь закрывать окно, да и вообще что-либо делать. Сначала мне кажется, что я ничего не ощущаю за какой-то жуткой усталости. Будто из меня высосали всю энергию, а вместо мыслей в голове клубок, который нужно распутывать. Но чем дольше я сижу в этой своего рода медитации, тем больше ясных, но до безумия странных мыслей ко мне приходит. Я ощущаю внутреннее спокойствие. Вместе с тем приходит новая идея для особенного ивент-лайва. Назову его «Комната Самадхи». Она будет регулярно менять свои декорации, а все, что будут делать там игроки — сидеть в медитации, абсолютной тишине, пока не достигнут уровня нирваны. Тогда комната станет темной и пустой, и они ощутят невесомость. Суть ивент-лайва — придержаться до этой самой нирваны пройти все стадии самадхи. Их будет пять. Пять видов декораций при проведении Эвантлайва я каждый раз буду придумывать новое. Значит, и игроков будет приходить много. Таким образом, им станет легче собрать воедино мысли. У большинства пользователей с этим большие проблемы. Это я по себе знаю. Почему-то мне вдруг очень хочется увидеть Аю здесь, прямо перед собой. Живую, осязаемую, а не голограмму в виртуальном пространстве. Хочется поделиться идеей. Зачем? Сам себя не понимаю. Я так привык к ней, а теперь, возвращаясь в реальность, я чувствую опустошение. Не хочется, конечно, это признавать, но от правды не убежишь. И в реальности мне было очень одиноко. Неплохо, когда у тебя кто-то есть. Кто-то, кто разделит с тобой все эти эмоциональные моменты. Не всегда, конечно. Лишь иногда. Я постоянно смотрю то на часы, то на дверь. Словно жду кого-то. Но во правде даже ждать некого. А поэтому, вопреки собственному внутреннему сопротивлению, я снова надеваю чокер и погружаюсь в Элизиум. Так он и затягивает. Машина по переработке человеческих чувств. Манипулятор несчастными и одинокими.